«Ну что там у вас?» — спросил проходящий по коридору начальник таможенной группы. «Да сейчас Тряхнем еще одного!» «И все!» — ответил первый таможенник. «Давайте быстрее переходите в следующий вагон!» — отдал на ходу распоряжение старший. но ну, написал, что ли?» — нетерпеливо обратился к чеченцу, улыбающийся. «Написал!» — Аслан подал таможенную декларацию. Улыбающийся бегло пробежал ее. «Ну, иди тогда сюда, в коридор, сверим с документом фактическое наличие». Аслан покорно вышел из купе в коридор. «Пойдешь в купе проводницы или здесь тебя обыскать?» Вполне доброжелательно предложил улыбающийся, которому не терпелось поскорее закончить с этим вагоном. «Обыскивай, начальник, здесь. Я не стесняюсь». Аслан завел руки за голову. Угрюмый служитель таможни в это время внимательно осматривал постель чеченца, прощупывал матрас, одеяло, подушку. Что-то ему показалось подозрительным, странным образом сбитая подушка. Если бы в этот момент он взглянул на чеченца, которого, особенно не царемоясь, обыскивал тут же у двери в купе первый таможенник, то сразу бы заподозрил неладный. Однако мгновенно появившийся страх – В глазах Аслана заметил только Сергей, который внимательно наблюдал за происходящим. Чеченец, застыв от ужаса, смотрел на добравшегося до подушки угрюмого таможенника. В это время в коридоре из тамбура снова появился начальник. «А ну давай быстрее!» — закричал он подчиненным. «Что вы там, до утра шманать будете? Я ж сказал, мигом ко мне!» Оба таможенника тут же бросили свои занятия и вышли из вагона. Аслан перевел дух. На лице его появилась довольная улыбка. Он снова вошел в купе и встретился глазами с пронизывающим взглядом Сергея. Улыбка сползла с лица Аслана. Ему снова стало страшно. Глава 29 Боцман. «Внимание, господа, одетые несколько своеобразно, вам навстречу движется страж порядка». Профессор с Боцманом шли по центральному залу, когда до них донесся этот текст из динамика. Профессор метнулся за колонну и успел-таки за нее встать. Боцман не успел. Им навстречу шел сам Хоменко. Роман окинув совершенно равнодушным взглядом застывшего столбом бомжа, скрылся за дверью линейного отделения милиции. Ему сейчас было не до бомжей. «Спасибо тебе, наш ангел-хранитель», — сказал, обращаясь к невидимой дикторше, профессор. «Потрясающе! Цепной пес рыночной экономики тебя не заметил». «Нос к носу», — сказал он ботману, — «этого не может быть!» «Может, я...» Выгляжу? Ага, с таким фуфелом. Нет, я чего-то не пойму, что тут не то. Посмотри-ка, кругом одни переодетые. Нет, давай-ка отсюда ноги делать. И они зашагали быстрее. Боцман в драном полперденчике и профессор, от интеллигентности которого осталась правильная русская речь, очки со сломанной душкой и берет. Они дошлепали до трамвайного депо, Сравнительно быстро, все потому, что не глазели по сторонам, сразу отшили все возможные хвосты и в дороге не очень вдавались в рассуждения, справедливо считаю что для этого еще будет время. Трамвайное депо имени революционера, который к трамваям ни до, ни после смерти никакого отношения не имел, разве что катался без безбилетником в дремучее время. Несколько зданий красного кирпича до революционной постройки сдало в аренду американской благотворительной организации помещение бывшей столовой. Все равно профсоюзная талонная система питания испустила дух, а кормиться за свой счет работникам стало не по карману. Те устроили свою столовую и кормили бесплатно бомжей всех мастей, малообеспеченных и тех же рабочих трамвайного депо. Погода стояла чудесная, и часть столиков была вынесена на улицу, прямо под окна. Устроены навесы, а пищу получали прямо через окно. Бомжи, из тех, кто посовестливее, прибирали, мыли посуду и сами следили за порядком. В эту столовую некогда хаживал и сам Алексей Иванович Вавин.